Старик с обран в задубелые морщины, в загадочную маску, смотрел на него узором каменной бабы, совершенно непонятным случайному белому человеку. Пососал обгрызенный ему штучок трубки и сказал с таким видом, словно объяснил одной фразой все тайны земли и неба. Говорю тебе, там плохие места. и в подробности вдаваться не пожелал. Кратко попрощался, вскочил на Рогатого и потрусил в тайгу, ни разу не оглянувшись. Экипаж ихтиандра, посовещавшись, пришел к выводу, что все это весьма романтично, но абсолютно беспочвенно. Выводы, естественно, делал главным образом Мазур, хотя он и наезжал в эти места раз в несколько лет. Как-никак родился в Шантарской губернии и таежных кочевников немного знал — насколько их можно было знать. Логика аборигенов странствовала специфическими зигзагами, ничуть не изменившись с каменного века. В определенном смысле кое для кого тут и не кончался каменный век, а потому под плохими местами могло подразумеваться все, что угодно. От просочившейся в шантару радиации до места, где в 44-м упал в тайге, перегонявшийся с Аляски бомбардировщик. Была правда в той ге легендарное гиблое место, где якобы погибает всё живое, от медведей до птиц, но устная традиция помещала его между Ангарой и Катонгой притоком под Каменный Тунгусский, то есть в километрах в 500 восточнее их маршрута. Правда, это послужило хорошим поводом на ночь глядя поболтать о загадочном, таинственном и жутком Мазур особенно не старался, но всё же Ольга, когда настала пора навестить перед отходом ко сну ближайшие кусты, не без смущения потребовала, чтобы меже этими прибрежными кустами и близкой тайгой разместился законный муж с карабином на перевес. Мазур Похмыков разместился. А, кстати, неся о стражу вспомню, вроде бы где-то писали будто австралийский фильм Пикник под нависающей скалой основан на реальных событиях. Однако Австралия лежала очень уж далеко, а в любую издешнюю чертовщину он не верил. Домового ему правда в детстве раз случилось видеть, но домовой не чертовщина, а такая же обыденность, как вымерший таёжный хозяин, именовавшийся в городах снежным человеком. Конечно, где-то в необъобразимой издешней тайге до сих пор покоится золотая баба и лежат всякие клады от домонгольских до Колчаковских, но и это, опять-таки, ничего общего с чертовщиной не имеет. Поутру он все же повозился для очистки совести со счетчиком радиации, прихваченным на всякий случай. Кое-где по берегам шантары впрямь зашкаливало, так что к пойманной рыбе следовало относиться бдительно и не торопиться лопать. Однако ни в воде, ни в воздухе опасного превышения не наблюдалось. А то превышение, что имелось, было страшно цивилизованному европейцу, но никак не здешнему уроженцу. Так уж сложилось, что и Шантарск, и еще с дюжину городков и деревень стоят на урановой руде, крайне бедной, правда. Иные патриоты уверяют, что благодаря этому Шантарская губерния как раз и поставила в столицу изрядное число талантов. От художника Сурикова до генсека Сталина, получившего где в здешней ссылке могучую подпитку космической энергетикой. В точности неизвестно, как там обстояло на самом деле, однако подмечено, именно здешняя ссылка вывела многих в люди. Ленин устроил революцию, Сталин стал Сталином, Пилсудский возродил независимую Польшу, а писатель Штильмарк написал роман Наследник из Калькутты Логично было бы предположить, что и капитану первого ранга Мазуру кюш такая тенденция, однако удастся провести предстоящую операцию самым успешным образом. А наедине с собой можно признаться, что адмиральская звезда ничуть не хуже адмиральского орла. Ну вот и чертовщина, без всякого страха сказала Ольга. Мазур приподнялся на локте и загнулся, выглядывая из-за палатки. Ну, это не чертовщина, а военщина. Справа в реку далеко выдавалась жёлтая песчаная коса, и на ней всего в метрах в 10 от воды стоял вертолёт. Он, невозможно, тот самый, что прилетел недавно пузатый, зелёно-пятнистый, лёгкий камовский транспортник. Рядом с ним маячили несколько фигурок в защитном Мазур присмотрелся. На аварию совсем не походило. Вертушка стояла на трех точках, ничуть не покосившись. Берег должно быть твердый, идеальная посадочная площадка. До вертолета оставалось метров двести. Но две фигурки в хаке уже кинулись к реке, замочив сапоги по щиколотку, ожесточенно махали руками, недвусмысленно призывая причаливать. На плече у обоих висели автоматы. Третий, державшийся на сухом месте, тоже был с автоматом. — Какие приказы, капитан? — спросила Ольга. — Правь к берегу, — сказал Мазур. — Черт их знает, какие тут игры. Но мы-то люди законопослушные. Она налегла на румпель. Плод шел теперь к косе. Вскоре Ольга оглянулась на него. — А как держаться? — спросила. Как я тебя учил, сказал Мазур. Если что, говори чистую правду, всю. Кроме одного единственного пункта: я пехотный майор в отставке. А если я решу, что говорить надо всю правду, то я сам её и скажу. Может, мы нарушили что-нибудь? А что тут можно нарушить? пожал плечами Мазур, помогая ей управиться с Румпелем. Ни запрета, ни надписи, я не видел что-то. Глот мягко откнулся в дно. Прочно сев на мель, Мазур встал, отряхивая ладони, в развалочку прошел, на нос остановился. На тренировочных штанах не было карманов, иначе он с превеликим удовольствием сунул бы руки в карманы. Но позу он и без того принял самую небрежную, чисто подсознательно, как и положено флотскому при встрече с сухопутными, особенно если сухопутный по младшей чинам. На полевых, без просветных погонах офицера... Остальные двое оказались рядовыми, тускло зеленели четыре звездочки. С минуту стояло молчание. Здоровенные сытые солдатики откровенно таращились на Ольгу, а их неглавный разглядывал Мазура со скучающим видом. Испокон веков отличавшим бывалого служаку, привыкшего скрупулезно, но без всякого энтузиазма исполнять разнообразнейшие приказы. На воротнике у него и у обоих солдат Мазур сразу разглядел эмблему частей противохимической защиты. И отнюдь не обрадовался такому открытию. Сплошь и рядом эти эмблемки всплывают там, где имеют место всякие военные тайны и прочие хитрые секреты. А любой, кто прослужил достаточно, инстинктивно начинает сторониться мест, связанных с военными тайнами, особенно когда своих хватает. когда подписок о неразглашении на тебе висит, как блох на барбоске. — Керосином раздолжить не могу, ребята, — прервал, наконец, затянувшуюся паузу Мазур. — Без мотора иду. — Откуда? — с неприкрытой брезгливой скукой спросил капитан, их разделя на метров десять воды и плотного песка. — Из Курумана. — И куда? — Да и гарки. Капитан чуть приподнял брови. А зачем? Да просто так, сказал Мазур совершенно непринуждённо. Он, согласно документам, был человеком штадским, а потому мог себе позволить самое вольное обращение с военными. Капитан, отбросив подальше за спину короткий автомат, прошагал по воде, запрыгнул на плот и прошёлся вдоль борта. озираясь, все так же скучающий, словно с утра до вечера, только и делал, что осматривал самые нестандартные суда. Мазур мгновенно опознал автоматы, какими были вооружены все трое, и Парис с удлиненным магазином на 30 патронов. Значит, специальное подразделение. Спецподразделение химвойск. Сей термин допускает самые разные толкования, и все они, как правило, серьезнее некуда. Вряд ли станут останавливать любопытство ради или от того, что у них кончилось курево. Чёрт, но в штабе ни о каких засекреченных точках и разговора не было. Это ещё не значит, правда, что не было самих точек. Это что? Капитан ткнул пальцем в сторону укреплённого на носу плата чёрного ящика. Ящичек светился зелёным экраном, подмигивая лампочками и выглядел довольно внушительно. Это сонар, сказал мазур японский, и, увидев на лицах ожидавшиеся недоумение, пояснил без всякой спешки: измеряет глубину, даже рыбу показывает.